а потом Анастасия, перед моим уходом, понравившаяся за обедом, в сумку мою положила. Это я ел три дня, и боль прошла совсем.